Глава 18 Я снова и снова смотрел по сторонам. Вокруг разливалась водная гладь. Лишь где-то в туманной дымке терялся берег. Все-таки Обское море, пусть и искусственное происхождение, однако оно получилось большое для водохранилища 22 километра в самом узком месте и в длину 200 километров. Максимальная глубина 25 метров. В общем, воды хватит, чтобы в ней поселились монстры. И тут под лодкой проплыла огромная тень значительно превосходяще по размерам мою лодку. Был бы я в океане, решил бы, что это синий кит, который достигает длины 33 метра, а массой 150 тонн и выше. Но тут такому монстру было бы тесновато. И тем не менее, тень была чудовищно огромной. Если такой монстр раскроет свою пасть, то я вместе с лодкой окажусь ему на ползуба. А это означает, что пасть на меня он открыть успеть не должен. Эх, когда я уже смогу восстановить свою стихию? Напитывая мой свой трофейный клинок, я радовался, как же хорошо, что я заполучил его. «Будь у меня старый меч, мне бы сейчас пришлось бы очень тяжко. Мне и так будет непросто, но с таким мечом у меня небольшой шанс, но все-таки есть». Чуть в стороне снова забурлила вода. Я уже знал, что последует за этим, и не ошибся. Вслед за бурлением из пененного фонтана меня полетел водяной шар. Довольно-таки большой. Во время первоатаки я не успел рассмотреть, что к чему, но сейчас видел всё в деталях от бурления до формирования водяного снаряда. Причем, что интересно, сформировался снаряд на глубине, и пока поднялся к поверхности, несколько потерял в силе и скорости. Будем считать, что это моя удача, но я не обманывал себя. Водный монстр владел стихией воды, и воды вокруг, которую он может превращать в своё оружие, очень много, целое море. Будь на моем месте кто другой, он уже погиб бы». Тут даже кораблям было бы непросто справиться с такой махиной. Вот только крупный монстр неповоротлив. Его большой вес – это и преимущество, и недостаток. В этом отношении составя мелких кровожадных рыбешек типа пираний было бы намного сложнее справиться. Из-за размеров монстра между первой и второй атакой было достаточно времени для подготовки. Я не только выставил теневой доспех на максимум, но и меч напитал под завязку. И единственное, что мне было нужно, это чтобы монстр сплыл поближе к лодке и при этом не перевернул лодку, чтобы подплыл на расстояние удара. Ну а что, и помечтать нельзя, что ли? Единственное, что меня тревожило, это как перенесет битву Мария Рафовна. Если мы останемся в лодке, то ничего страшного, а если окажемся в воде, плавают или нет теневой мантии, я не знал и рисковать не хотел, но нужно быть готовым к любой ситуации. На всякий случай я создал доспех таким образом, чтобы моя тварюшка была укрыта им по максимуму. Не хотелось бы, чтобы она пострадала. Второй выстрел ударил по носу лодки, заставив ее вращаться, загревая бортом воду. На дне лодки был привязан черпак, и я сразу же эту воду начал вычерпывать. Вычерпывал и поглядывал по сторонам. Видел, как махина под водой ушла в сторону, потом развернулась и снова пошла в атаку. Вообще странно. Монстр такой огромный а всего-то водяные шары. Как-то мелковато для такой махины. Черт! Сглазил! Заходя в очередной раз для атаки, монстр занырнул поглубже, насколько позволяла глубина, и, всплывая, ударил по лодке снизу. К счастью, удар был не очень сильным. В результате лодка соскользнула с носа монстра и снова упала в воду, не перевернувшись. А монстр опять ушел в сторону. И снова было неудобно ударить его мечом, тем более, что пришлось держаться за борта чтобы не вылететь. Однако я отметил интересный момент. Монстр атаковал снизу. Было бы логично, если бы он по инерции вынырнул. Пусть не весь, но хотя бы нос должен был высунуться из воды. Но ничего такого не произошло. Из-за этого, кстати, его атака была не настолько мощной, какой могла бы быть. Хотя на 25 метрах не разгонишься. И это при условии, что тут максимальная глубина а ведь, может быть, и того меньше. Монстр был неповоротлив, как и все крупные звери. Инерция у него из-за весы была большой, может попробовать использовать его инерцию? Пока я раздумывал, монстр снова зашел на атаку, и снова она оказалась не настолько мощной, какую я ожидал. Может, он играет со мной, поэтому до сих пор не разбил лодку? И где-то Федя не видно, он вообще жив еще. Или, возможно, его эта тварь сожрала уже. Да, зачищать складку, когда в воде водятся такие монстры, тут и охрана, видимо, мутантов не нужна. Никто в здравом уме в воду не полезет. Хотя, может быть, охраняется подводной складки не столько от людей, сколько именно от монстров, чтобы работники могли спокойно уплывать в складку и выплывать из нее. Ну, как вариант. С другой стороны, кто знает, что там в голове у герцога Придеева. От кого он защищает свою подводную складку? Себя я в расчет не беру, у меня есть преимущество в виде моей стихии, поэтому монстры в большинстве своем мне не страшны. Хотя, признаюсь, в воде я монстров еще не убивал. Вода забурлила прямо около самого борта. То, что лодка в этот раз перевернется, я понял еще до того, как водяной шар сформировался и полетел в борт. Удар получился довольно-таки сильный, и лодку перевернуло. Вот только я готов был к этому. Сжав меч, я нырнул, пока лодка находилась в самой высшей точке. После этого она перевернулась в воздухе и упала килем вверх. Ну а я еще раньше ушел под воду. А так как я нырнул, то использовал ускорение, чтобы усилить удар. Да, я попал по монстру. Причем из-за большой инерции твари рана получилась довольно-таки большая. А из-за того, что лезвие было напитано тьмой под завязку, монстр получил такой мощный заряд мы, что даже такая махина, как он, прочувствовала это а боли монстру изогнулся и задергался, вода окрасилась кровью. Меня закрутило в водовороте, и из-за крови я потерялся, не понимал, где вверх, где низ. Монстр ударил меня, и я снова рубанул его. Понятно, что теперь сила удара была не настолько большой, но я чувствовал, что мой удар нашел свою цель. Потом я рубил еще и еще, уже хотелось вдохнуть, а я все никак не мог всплыть. Не мог сориентироваться в пространстве, да и монстр еще не сдох. Все еще продолжал биться в агонии. Понятно, что такую махину просто так не убьешь, но тьма помогала мне. Ускоряла приближение смерти монстра. И я ее не экономил. Легкие горели, в голове был туман, мышцы уже не слушались. И тут я почувствовал, что у меня за спиной как будто крылья выросли. Видимо, помутилось сознание. А нет, не помутилось. Я вынырнул. Точнее, мы вынырнули. Потому что крылья реально были. Это были крылья Марии Рафовны. Моя тварюшка вынырнула на поверхность и вытащила меня. Красавица моя. Надо будет отблагодарить ее за спасение. А пока я погладил ее, больше я сейчас сделать не мог. Хотя о спасении говорить еще рано. Я с хрипом втянул в себя столь желанный воздух, а потом еще и еще. Никак не мог надышаться, и только чуть позже до меня дошло, что кровавая вода вокруг меня бурлит. Я все еще сжимал в руке меч и готов был рубить, если монстр приблизится ко мне. Но вода бурлила, и кровавое пятно все расширялось. И тут до меня дошло. Сейчас на кровь сюда приплывут другие монстры, размером поменьше. Это же сколько у них теперь халявного мяса. И мне желательно к тому моменту находиться не в воде. Я начал зираться в поисках лодки и не сразу увидел ее. Но потом все-таки нашел торчащий из воды киль. Лодка по-прежнему была перевернута, и перевернуть ее в нормальное положение я не смогу, во всяком случае в одиночку, но хотя бы на киль залезть нужно. Во-первых, чтобы находиться подальше от монстров, хотя тут, конечно, не сильно-то и подальше получится, но, тем не менее. А во-вторых, переохлаждение в воде заработать как нефиг делать. Обское море-то в Сибири. Я подплыл к лодке и начал смотреть, как забраться на киль. Для начала пришлось убрать меч в теневой карман, чтобы он не мешал потому что для того, чтобы вылезти из воды, мне понадобятся обе руки. Кое-как я выбрался из воды и увидел, что наиболее шустрые монстры уже начали терзать великана, хотя он еще был жив, но сил отбиваться от морских шакалов у него не было. Только бы они и меня не стали рассматривать как свой обед. «Черт! Мне тогда берега не добраться! И спасатели не приплывут, потому как нет больше спасателей!» Я хорошо помню реакцию мужика со спаниелем, когда я спросил у него про лодку. Ладно, что-нибудь придумаю. Я из более сложной ситуации выбирался так, что все будет нормально. Так даже интереснее. И тут рядом с лодкой вынырнул Федя. Жив? Спросил он. Как видишь, ответил я. Спрашивать у него, где он был, я не стал. И так понятно, что прятался от монстра. Надо бы лодку перевернуть, сказал он очевидную истину. Поможешь? спросил я. «Давай попробуем», ответил он. Договорились, с какой стороны мы будем тянуть в качестве противовеса, и Федя тоже забрался на лодку, а потом ухватился щупальцами. Не скажу, что было легко, более того, было охрененно тяжело. Но я прекрасно понимал, что если мы не перевернем лодку, то до берега я, скорее всего, добраться не смогу, а потому мы с Федей выложились на полную. Наконец лодка перевернулась, и я с Фединой помощью забрался в лодку. «Если бы ты был человеком...» «Вряд ли мы смогли бы перевернуть эту дуру», — отдышавшись, сказал я. «Не смогли бы», — согласился со мной Федя, а потом попросил. «Дай мне меч». «Неожиданная просьба. С другой стороны, в воде сейчас полно монстров». Я дал Феде меч, которым только что убил монстра. Взяв клинок, Федя нырнул на глубину. Я пытался рассмотреть, что там происходит под водой, но меня трясло от холода, да и сквозь кровавую воду ничего видно не было. Федя отсутствовал целую вечность. За это время количество шакальных монстров увеличилось кратно. Наконец Федя вынырнул и положил мне в лодку меч и огромный кристалл энергии. «Твой трофей», — сказал он, держась за борт. «Спасибо. Это все, что я мог сказать. Лишь спросил, ты отдаешь кристалл энергии мне? А мне он зачем?» — пожал плечами Федя. «Мне он тут не нужен». Федя оттолкнулся от борта и через несколько минут принес весло. Когда он клал их в лодку, я увидел на некоторых щупальцах Феди глубокие царапины. «Может, тебе тоже лучше залезть в лодку?» – предложил я.